Копыта. А еще лошадь это. Напасть. С козырька капнуло на сигарету. Гущин стоял за домом, там, где под навесом лежали почерневшие дрова. Отсюда просматривался соседний участок, непролазные заросли малины и темная изба, хозяйкой которой была неуловимая старуха. Дети прозвали ее Бабой ягой и мечтали пробраться в дом. Гущин тоже силился представить, что там в этой избе, косой, служи у крыльца. «На собрание уже пошли!» — донесся голос Татьяны. Дождь был мелким, как взвесь, а одежда — волглой, как посудная тряпка. Он вышел за калитку и вместе со всеми стал спускаться под горку по желтому проселку. Внизу, на поле, которое еще месяц назад свободно стелилось у ног, Стояли забор и бульдозеры в развороченной колее. Гущин знал, что так или иначе она снова ему попадется. Два дня назад он подкараулил бабу-ягу возле калитки. «Извините, а это не ваша лошадь, случайно, к нам заходит? Серая такая?» Старуха промолчала. «Глухая». Прошлой ночью он проснулся от того, что лошадь его целовала. Ее слюнявые складчатые губы, или как там у лошадей называется эта часть морды, возились по его лицу. Он открыл глаза и до того, как она растаяла, успел глянуть ей в глаза. Лошадей он раньше толком и не видел. Лучше всего знал ту, что из мультфильма Нарштейна. Дыхание шумное, ноздря черное с розовым. Заснуть уже не смог, перепугался. За май и июнь гущины посмотрели семь участков. Все мимо. То размеры не те, что в объявлении, то не подъехать толком. Или неуютно, и дети начинают хныкать. Поехали, да поехали. Например, армянин молодой. Показывает участок. В глаза не смотрит. Кругом глина распаханная. Обувь повисла липкой гирей и дом вроде бревенчатый, добротный, лес рядом, а подвал в воде. Мрачняк. Танька детей к себе прижала. На обратном пути вспоминали рассказ Агаты Кристи «Коттедж Соловей» про маньяка. Радовались, что уехали быстро. Другой участок более-менее, на дачу похож, домик с террасой, сайдинг, смородина, яблони. Уже расслабился, торговаться стал, но теща уперлась, не нравится. В итоге стали под съем снова что-то искать, вернулись туда, откуда начали. А потом он объявление возле подъезда сорвал, маленькое от руки. Приезжают — красота! Деревенька на холме. Мужик дом продает, сестра умерла, ему не нужно. сговорчивый. Двенадцать соток. Дом зеленый, свеже окрашенный, а домик напротив синий, ставни резные. Везде машины хорошие стоят. Куры за петухами бегают. За кустами по соседству бабка между крыльцом и колодцем хромает. Последняя деревенская среди дачников. Через неделю уже договор оформляли. Вопрос с вывозом детей из города на лето решился, слава тебе, господи! Первый раз он увидел лошадь, когда приезжал с риэлтором подписывать акт приемки передачи. Подписали. Риэлтор увез мужика в город, а Гущин остался. Пошел округу изучать. Поля, лес, вниз, вверх, вниз. Шагал по нижнему полю во вьетнамках, боялся споткнуться. Трава по пояс и с трекотом кишмя кишит. Расслабленно думал, что в траве могут быть змеи, и вдыхал объемный аромат поля. Из травы поднималось тепло. Гущину захотелось превратиться в червячка или в кузнечика, или в маленькую недоросшую травинку и просто тянуться вверх, или ползти тихонечко пыхтя, нагреваясь, как солнечная батарейка, всем маленьким хрупким членистоногим тельцам. Он подвернул ногу, и правая вьетнамка порвалась. Пришлось разуться. Первые шаги босиком дались как по стеклу, потом приноровился. Вдруг лошадь на опушке мордой в землю тычет под каштаном. Каштан молоденький на пальму похож, а лошадь серая. Откуда на поле каштан? Загадка. Лошадь хвостом помахивает, грива длинная, И тоже серая. Идилия. Странно только пар из пасти, как в мороз. В глазу защекотало. Проморгался. Исчезло. Нету. В лес, что ли, ушла? Вернулся поздно. Нарыл в багажнике кеды, которые два года выкинуть забывал. Чего-то в доме попереставлял, но быстро выдохся напоследок решил покурить на сваленном посреди огорода дереве. Лошадь за домом щипала осоку. Круп громадный хрипит явственно. Изо рта снова пар. Он двинулся к ней, и следующее, что помнит — холод. Сильный-сильный. А потом он уже едет с холма в машине своей, пересчитывает незнакомые еще колдобины Выруливает на трассу. Он потом много раз ходил туда, где видел ее впервые, и детей водил. Отличная прогулка. Двадцать минут до каштана, двадцать обратно. В рваной тени его было замечательно лежать. Трава примялась. Получилось, как будто травяная постель. Видел лошадь. Только он. Ни дети, ни Татьяна, ни теща ее не замечали. Один раз теща под двору шла, лошадиный круп своим задела. Обе не заметили. Как в кино про призраков. Гущин решил, что сходит с ума. Всегда этого боялся. И вот оно. А потом поле внизу забором обнесли. Приехала строительная техника». Оказалось, что все, включая мужика-продавца, знали, что районные власти отдали поля под застройку. «Картодром. Очень доходный проект для области донора. Много рабочих мест, налоги, движуха, гостиница и заправка. «Картодром», — произносил про себя Гущин несколько раз. «Это объясняло и вопрос цены». Изговорчивость мужика. Объясняла и еще кое-что. В любой гущинской удаче крылся подвох. Гущин знал это с детства и удачу не жаловал, был к ней подозрителен, близко старался не подпускать. А тут принял за чистую монету. Лох, вот же лох! Взгляды тещи теперь, как снаряды. Татьяна ничего не говорила, но от этого было не легче. А вчера подслушал, как теща говорит дочери. «Да он простых вещей устроить не может!» И еще раз повторила с удовольствием. «Не справляется с элементарными задачами, понимаешь?» Гущин шел на собрание инициативной группы. Народ все-таки жить хотел и позиции свои отстоять старался. Гущин знал, что будет много руганий и глупости. А потом машины гоночные и асфальт вместо травы. Сегодняшнее собрание было недолгим. Подписали какой-то протокол. Сосед слева, деловой мужик, у которого с женой было по китайскому джипу, все бубнил, что знает адрес квартиры на Ленинском, которую получил от застройщика глава районной управы в виде взятки, что налоговую надо на него наслать. Другой сосед, писатель-фантаст, что жил в синем домике и любил мороженое, тоже возмущался. «Здесь бои были, танки косяками шли, люди жизни за нас клали, а теперь мы тут картодромов понастроим». Но все подписывали бумаги в трех местах и спешили домой. За последними днями тишины и чемпионатом Европы по футболу. Подавлен был народ. Гущин оторвался от соседей и пошел назад, в горку один. А ведь в последние месяцы Гущин строил планы, мечтал. Сменить работу или даже бросить. Взять ребят и умотать в какое-нибудь путешествие. Мерещились теплые страны, всякое разное мерещилось, даже один раз приснилось, что он пилот. И тут такое. И не то, чтобы было что-то плохо. Отличные мальчики, жена много готовит, не было и скандалов, и до работы Гущину добираться всего минут двадцать пять, и там еще минут семь пешком, быстро. Но в самой своей глубине Гущин чувствовал несбывшееся и в моменты неудач начинал его видеть. Как будто была внутри него тайная комната, открывать которую не стоило. Да только решал это не гущен, а комната. Домой не хотелось. Решил пройтись. У забора сидела баба-яга. Раньше за ней не водилась. Лавочка была хлипкая, перекладина на подпорках. Но старуха сидела. Гущин кивнул. — Что? Ходит к тебе? Гущин обернулся. — Это вы мне? Она похлопала по скамье. — Сядь. Гущин впал в нерешительность. От того прошел несколько шагов задом, как Майкл Джексон. Он боялся, что от соседки будет пахнуть немытым телом, мочой, смертью. Но нет, как будто пылью сладкой. Ты не бойся, она смирная. Вы про лошадь? Помоги. Она вытянула вперед согнутую руку. Рука оказалась сухой и теплой. Старуха поднялась и поковыляла в дом. Гущин пошел следом. Снова начала накрапывать. Лошадь стояла на его участке. На своем излюбленном месте рядом с дровами дымила паром. То ли моргнула, то ли подмигнула. Гущин запнулся за вестертую доску крыльца и чуть не упал. Нагнулся, чтобы не задеть за притолоку. Все скрипело. Ничто здесь не было привычно к его весу. В избе пусто и не так темно, как можно было представить. Комната была почти стерильной, потолок низким, несколько полосатых половиков, печь. «Кровать. Сундук — забытый тип предмета». «Открой. Найди там». Она уселась на единственный стул и кивнула на сундук. В сундуке были вещи. Что-то шерстяное царапнуло. Коснулся пальцев. Фетр. «Слева там». Рука наткнулась на твердое в тонкой ткани. «Нашел?» Он посмотрел в окно. Гущин всегда видел это скособоченное окно снаружи. Представил удивление детей, когда скажет им, что побывал у Бабы-Яги. «Значит, вот так», — думал Гущин, взвешивая сверток на ладони. «Одиночество — это значит вот как». «В сущности, хорошо, как в спичечном коробке». Под трепицей оказалось что-то темное, цвета мокрой мыши. Сначала подумал кусок бакелита. Были раньше такие телефоны. Он держал в руках копыта. Четверо их было. Бегали и бегали. Замолчала. Он ждал. Палка в углу. Действительно увидел в углу палку. Принес. Она поерзала, оперлась двумя руками. Зима была когда немец с той стороны поля шел. Гущин подумал, что сейчас снова услышит рассказ про вражеские танки. Наверное, старуха тоже решила возмутиться стройкой, но не угадал. Сначала черную словили, потом яблоки, потом эту вот, крапленую, а потом серую, солили, морозили. Мать с дядькой Павлом нам каждый день по куску до весны давали. Кости вываривали в россыпь. Я за старшую была, мне варить доверяли. Старикам хрящи отдавали. — Не понял, вы про лошадей? Откуда они? Но старуха погрузилась в задумчивость. Потом вынырнула. — Забирай его. — Да зачем же это? — Забирай. О своем визите Гущин рассказывать не стал. Отобрал планшет у старшего сына и залез в интернет. Вторая же ссылка по запросу «Великая Отечественная война, деревня Бельская» прояснила картину. В 41-м этот подступ к Москве охраняла дивизия артиллеристов, в помощь приставлен был казачий полк. Накануне сражения лошадей отпустили. В градусный мороз против танков они оказались неудел. Лошади потом возвращались к телам хозяев, дышали на заледеневшие лица, носились по полям и действительно излавливались деревенскими на прокорм. Всей деревней в сорок первом перезимовали на казачьих лошадях. «Спал Гущин плохо». Продать дачу в километре от картодрома, да еще и с привидением, представлялось делом нерешаемым. Жить с ощущением провала, утвердиться в полноте своего поражения, гущину тоже было слабо. Копыта, оказавшиеся на редкость тяжелым, он сунул под кровать. Наконец, наворочившись, он забылся сном, а когда открыл глаза и взглянул на телефон, было четыре утра. Лил дождь. Стало совершенно ясно, что делать. Быстро оделся, схватил сначала зонт, потом оставил и нашарил в предрассветной мгле застищающую комнату как серый дым дождевик, вынул из-под кровати копыта, достал под навесом лопату. Он шагал вниз и заглядывал в соседские окна. Окна отвечали немотой. Идти было легко и скользко. Спустившись, обернулся. Деревенька спала. Доносился лишь жидкий гул трассы. Гущин дошел до строительного забора цвета электрик. То ли пластик, то ли металл крашеный. Сорвал лопатой замок. Месиво. На опушке вместо заблудившегося каштана зияла воронка. Он прошагал в точку, которую можно было считать центром. Вонзил лопату. Начал рыть. Все заняло минут десять. Зарыл копыта, потоптался на месте, носком сапога разровнял землю. Просто. Выйдя со стройплощадки, он, как это часто с ним бывало, поскользнулся, поднялся и пошел обратно в кровать. Лошадь соткалась перед ним из дождя и перешла улицу, как обычно, мерно раскачивая хвостом. Смотрела под ноги. Гущин притормозил. Потом вдруг возникла еще одна, и еще, и четвертая. И они пошли перед ним вверх на холм, бок о бок, хвосты раскачиваются, каждый в такт своей мелодии, как метрономы, окутанные облаком пара. Потом побежали резво, похрипывая, вздымаясь, игриво взбрыкивая, Гущин шел следом, любовался, дождь тек по лицу, было хорошо. Все было хорошо и, наверное, поправимо.